Глава шестая. Через несколько минут поезд остановился на станции под космопортом. Двери шумно открылись, но даже встать он не успел. Кто-то зашел в вагон и навис над ним. джанлей послышался женский голос. «Это я?» — откликнулся он, не поднимая глаз. Женщина была ниже его ростом и выглядела как человек, выросший на Земле с ее гравитацией. Землян всегда легко узнать пышущие здоровьем, сияющие силой, бодрые. Всё благодаря свежему воздуху и солнечному свету. Для жителя внешней системы планет как Джан земляне всегда выглядели странно. По его мнению, люди должны быть высокими, худыми и очень бледными, с тенями под глазами. Люди с Земли выглядели карикатурно. «Я лейтенант Александра Петрова. Можете называть меня Сашей. Все меня так зовут». Она протянула ему руку для пожатия. «О», — сказал он, — «простите, я не прикасаюсь к людям, если могу этого избежать». «Точно», — она широко улыбнулась, будто оценив шутку. Забавно, но он не шутил. «Мне сказали, что вы какой-то специалист по медицине. Медицина колоний. Верно. Полагаю, немного здоровой мизофобии — это рабочие издержки». Мизофобия — патологический страх заразиться или испачкаться, нежелание соприкасаться с другими людьми или предметами. «Вы так полагаете?» Её улыбка мерцала, как лампочка, подключённая к плохой проводке. Джан понял, что произвёл плохое впечатление. «Извините», — он обогнул её и направился к входу в космопорт. «Я бы с удовольствием поговорил, но мне нужно успеть на посадку. Я знаю, я из службы надзора», — сказала она и улыбнулась ему, пока они шли бок о бок по длинному наклонному коридору. «На случай, если вы не узнали форму, «Не волнуйтесь, я здесь не для того, чтобы арестовать вас или что-то в этом роде». Она рассмеялась, и Джан подумал, что она снова пытается шутить, хотя мысль о возможном аресте вызвала тревогу. «Это обнадеживает Вас послали убедиться, что я действительно поднялся на борт Артемиды? Потому что я намерен именно так и поступить, если не будет дальнейших задержек». Её улыбка снова померкла. «Я… я тоже лечу на Артемиде». «А», — сказал он. «Значит, вы моя новая нянька. Доктор, позвольте сэкономить ваше время, чтобы вам не пришлось следить за мной весь оставшийся день. Вот краткое описание моих планов. Я собираюсь подняться на борт этого космического корабля, найти койку и распаковать вещи. Через пару часов меня поместят в криокамеру и отправят спать на три месяца. Я думаю, перед этим стоит помастурбировать». Если у меня случится опорожнение кишечника, я обязательно сохраню его содержимое в пластиковом пакете, чтобы вы могли осмотреть его в любое удобное для вас время». Ее лицо застыло. Он понял, что сказал что-то не то. Иногда с ним такое случалось. «Я здесь не для того, чтобы следить за вами», — сообщила она. «Моя работа — стратегический анализ. Я должна обеспечить безопасность рая-1». Мы шесть месяцев будем работать вместе. Я не ваш куратор, мы коллеги. Я просто хотела представиться. «Вас зовут Петрова», — подытожил он. «А я Джан». Вот и познакомились. Он прошел мимо нее в зал отлета. Он просто хотел, чтобы все это поскорее закончилось.